Глава 34 Мы все ошалело уставились на Ого. Эйч первым поднял челюсть с пола и обрёл дар речи. Как вы сюда попали? Это приватная чат-комната? Да, я знаю. Мороу немного смутился. «Видите ли, я уже довольно давно вас тут подслушиваю. Надеюсь, вы примете мои глубочайшие извинения за такую бестактность. Уверяю вас, я делал это из лучших побуждений». «При всем уважении, сэр, вы не ответили на заданный вопрос», — сказала Артемида. «Как? Вы попали в чат-комнату без приглашения? Причем никто из нас о вашем присутствии не знал». «Извините» пробасил ок. Я понимаю, это должно быть неприятно, но вы не волнуйтесь. У моего аватара много уникальных способностей. Помимо всего прочего, я могу без приглашения входить в приватные чат-комнаты. Он подошел к стеллажу и стал рассеянно перебирать буклеты винтажных ролевых игр. Еще до официального запуска Оазиса мы с Джимом создали себе аватары и наделили их административным доступом ко всей симуляции. Мы сделали их бессмертными, неуязвимыми, способными перемещаться куда угодно, ну и творить практически что угодно. Теперь она рака не стала, и такие обширные права остались только у моего аватара. Он отвернулся от полки и посмотрел на нас. «Никто, кроме меня, не может вас тут подслушать. И уж тем более шестёрки. Уверяю вас, протоколы шифрования чат-комнат абсолютно надёжны». Он усмехнулся. «Хотя моё здесь появление могло заставить вас в этом усомниться». «Вот кто сбил тогда ступку комиксов», — сказал я Эйчу. «Помнишь тот раз, когда мы впервые собрали здесь великолепную пятёрку? Говорил я, что это не глюк». Ог развел руками и сконфуженно признался. «Иногда я такой неуклюжий». Повисла недолгая пауза. Я, наконец, преодолел стеснение и обратился к незваному гостю напрямую. «А мистер Морроу?» Он тут же перебил меня, подняв ладонь. «Нет-нет, называйте меня просто ог Ха -ха. у меня вырвался нервный смешок». Возможность так запросто говорить с одним из создателей Оазиса приводила меня в благоговейный трепет, несмотря на обстоятельства нашей встречи. Ладно, Ог, а зачем вы нас подслушивали? Затем, что хотел вам помочь, и судя по тому, что я только что услышал, моя помощь была бы сейчас не лишней. Мы настороженно переглянулись, и Ог уловил наше недоверие. Поймите меня правильно, продолжил он. «Я не собираюсь подсказывать вам, как заполучить яйцо. Это сломало бы весь кайф от поиска, правда же?» Он подошёл к нам и заговорил уже серьёзно. «Перед тем, как Джим умер, я пообещал ему сделать всё возможное, чтобы сохранить изначальную идею и дух охоты. Именно поэтому я здесь». «Но, сэр, э, в смысле Ог, у вас в мемуарах написано, что вы не общались с Джеймсом Холидеем в течение последних десяти лет его жизни!» Моро посмотрел на меня с лукавой улыбкой. «Ну вы даёте, юноша! Мало ли что, где чего написано! Нельзя же всему верить!» Он расхохотался. «Вообще-то это даже почти правда! Мы действительно не общались десять лет!» плоть до последних недель его жизни. Помолчав, он продолжил. «Я тогда и не знал, что он болен. Он просто вдруг взял и позвонил мне ни с того, ни с сего. Мы встретились в приватной чат-комнате, вроде этой, и он рассказал о болезни и о том, какую игру задумал устроить после своей кончины». Он опасался, что во вратах остались баги, и вообще, что могут возникнуть какие-то сложности, которые помешают реализовать его замысел или исказят его суть. Типа шестёрок, уточнил Сёта. Да-да, типа них. Вот Джим и попросил меня проследить за этим и вмешаться, если что-то пойдёт не так. Ок, поскрёб бороду. «Честно говоря, я не особо хотел брать на себя такую ответственность, но разве мог я отказать своему самому давнему другу в предсмертном желании? Словом, вот уже шесть лет я слежу за тем, как идёт охота». И хотя шестерки сделали все возможное, чтобы не дать вам достигнуть цели, до сегодняшнего дня вы четверо вполне успешно справлялись своими силами. Но теперь я узнал, что вы все в бегах, замысел Джима под угрозой, и мне самое время принять меры. Мы снова переглянулись, словно желая убедиться, что остальные это тоже слышали. Я предлагаю вам убежище в своем доме в Орегоне, чтобы вы могли осуществить задуманное и не бояться, что агенты шестерок выследят вас. Я обеспечу всех четырех достойной системой погружения в Оазис, оптоволоконным каналом и вообще всем необходимым. Повисла тишина. «Спасибо, сэр!» – выпалил наконец я, борясь с желанием рухнуть на колени и начать кланяться в пол. «Это меньшее, что я могу для вас сделать». «Вы очень добры, мистер Моррол!» – сказал Сёто. «Но я нахожусь в Японии!» «Я знаю, Сёто. Я отправил за вами частный самолёт. Он уже в аэропорту Осаки. Сообщите мне свои координаты, и я пришлю лимузин, чтобы вас доставили прямо на взлётную полосу». На секунду Сёту утратил дар речи, а потом сложился пополам. «Аригато, Оксан!» «Не за что, парень!» Ок повернулся к Артемиде. «А вы, юная леди, как я понимаю, в аэропорту Ванкувера. Для вас я тоже всё организовал. В зоне востребования багажа вас ждёт водитель. У него в руках листок с именем пенотар Он отвезёт вас к самолёту». Сначала я подумал, что Артемида тоже начнет кланяться, но вместо этого она повисла у Ога на шее. «Спасибо вам огромное, спасибо!» «Да не за что, милая!» окс сконфуженно засмеялся. Когда Артемида наконец выпустила его из объятий, он обратился к нам с Эйчем. H, я правильно понимаю, что у вас есть машина, и вы находитесь в районе Питтсбурга?» Эйдж кивнул. «В таком случае не затруднит ли вас доехать до Коламбуса и забрать вашего друга Парсифаля? Я пришлю за вами самолет в аэропорт Коламбуса. Вы же не против совместной поездки, мальчики?» «Да нет, совсем не против», — ответил Эйдж, отводя глаза. «Спасибо, Ог». «Да, спасибо», — подхватил я. «Вы нас просто спасли». «Ну, я на это надеюсь». Ог весело улыбнулся. «Желаю вам успешно добраться, и до скорой встречи!» С этими словами он исчез, так же внезапно, как и появился. «Вот отстой!» — сказал я Эчу. «Артемид и Сёта поедут в лимузине, как крутые, а мне придётся падать тебе на хвост и всю дорогу любоваться на твою кривую рожу, причём в каком-то вшивом автодоме Он не вшивый, и ты всегда можешь поймать такси, Баклан!» «Как всё интересно складывается!» Я украдкой бросил взгляд на Артемиду. «Наконец-то мы с вами встретимся в реале!» «Для меня это большая честь!» Сказал Сёто. «Буду очень рад!» «Ну да!» Артемида посмотрела мне прямо в глаза. «Жду не дождусь!» Когда они с Сёто вышли из чат-комнаты, я объяснил Эйчу, как меня найти. «Там будет у Азис-кафе сети Штепсель. Позвони, когда будешь подъезжать, я выйду!» «Договорились!» Только знаешь, в жизни я совсем не похож на своего аватара. Ну и что? А кто похож? Думаешь, я в реале такой высокий и накачанный? И нос у меня будет подлиннее, и... Я просто предупреждаю, что мой вид может тебя несколько шокировать. Ну так опиши, чего мне ожидать, чтобы я в обморок не хлопнулся. Эйч это предложение проигнорировал. Я уже еду к тебе, буду через несколько часов. Ладно, жду. Удачно тебе добраться, Амиго. Я знал Эйча много лет, и вот впервые должен был его увидеть. Хоть я и старался не подавать виду, нервничал я гораздо сильнее, чем хотел признать. Но это не шло ни в какое сравнение с теми чувствами, какие мне внушала перспектива скорой встречи Артемиды. Пытаясь представить этот момент, я испытывал смесь радостного волнения и крайнего ужаса. Какой она будет? А вдруг школьная фотка в досье не настоящая, а главное, получится ли у нас что-нибудь? Нечеловеческим усилием я заставил себя перестать думать о ней и сосредоточился на предстоящей битве. Выйдя из норы, я немедленно отправил свой призыв к оружию, как глобальное объявление для всех пользователей Оазиса. Понимая, что в большинстве случаев оно не пройдет спам-фильтр, я также развесил текст на всех пасхантерских форумах. Потом запилил короткий ролик, в котором мой аватар читает призыв вслух и пустил в эфир своего видеоканала нон-стопом. Весть разнеслась быстро. Уже через час наш план наступления на замок Анарака стал главным событием на всех новостных каналах. Заголовки гласили «Шестёркам объявлена полномасштабная война! Лучшие пасхантры обвиняют IOI в похищениях и убийствах! Неужели охота за яйцом вот-вот закончится?» На некоторых каналах уже разместили запись убийства Дайто и служебную записку сарента с ремаркой, что сведения получены от анонимного источника. Корпорация Айуай от комментариев отказалась. Конечно, сарента уже понял, что кто-то взломал базу данных. Хотел бы я видеть его физиономию, когда он узнает, кто и как именно. Целую неделю я разгуливал у него под самым носом, несколькими этажами ниже его кабинета. Пару часов я провел, подбирая снаряжение для аватара и морально готовясь к предстоящим событиям. Когда глаза начинали закрываться сами собой, я решил немного поспать в ожидании Эйча. Отключил функцию автоматического выхода из симуляции, кое-как укрылся курткой и задремал в кресле, сжимая в руках пистолет. Разбудил меня звонок Эйча, подъехавшего к дверям. Я вздрогнул. Вылез из кресла, подхватил манатки и побежал сдавать арендованное оборудование. Выйдя на улицу, обнаружил, что уже стемнело. Зимний воздух будто окатил меня ведром ледяной воды. У самого входа стоял маленький автодом Эйча, кофейного цвета, санрайдер, метров шесть в длину. Лет ему, наверное, было не меньше 20 Его изрядно проржавевшие бока и крышу покрывали солнечные батареи. Тонированные черные окна не позволяли заглянуть внутрь. Глубоко вздохнув, я шагнул к машине по обледенелому тротуару, ощущая смесь страха и волнения. Дверь съехала в сторону, и на землю опустился короткий трап. Я влез внутрь, и дверь тут же закрылась. Я стоял в крошечной темной кухне, освещенной только маленькими лампочками на полу, застеленным ковровым покрытием. Слева, прямо на крышке аккумуляторного отсека, было устроено спальное место. Проход в кабину закрывали нити с бусинами. Я раздвинул их и заглянул. За рулем, крепко сжимая его обеими руками, сидела коренастая чернокожая девчонка, примерно моего возраста, и смотрела перед собой. Ее короткие непослушные волосы и шоколадная кожа отливали перламутром в свете разноцветных индикаторов приборной панели. На ней были ленялые черные джинсы, тяжелые армейские ботинки и винтажная футболка с логотипом альбома 2112 группы «Раш». Причем цифры сильно искривлялись на внушительном бюсте. Девчонка заметно дрожала, несмотря на то, что печка жарила вовсю. Некоторое время я стоял молча, ожидая, когда хозяйка фургона обратит на меня внимание. Наконец она посмотрела на меня и улыбнулась. И эту чеширскую улыбку я сразу узнал. Я видел ее тысячи раз на лице своего лучшего друга, когда мы вечерами сидели у него в норе, пырить в дурацкие старые фильмы и перебрасываясь дурацкими шутками. И знакомый мне показалась не только улыбка. Я узнал эти глаза и черты лица. Никаких сомнений не оставалось. Сидящая передо мной девчонка и есть Эйч. «Меня обуревали противоречивые эмоции. Сначала я испытал шок, потом меня накрыла обида. Как он, то есть она, могла так со мной поступить? Обманывала меня все эти годы. Я вспомнил, как откровенничал на те темы, которые можно обсуждать только в мужском кругу, и залился краской. Я же так доверял Эйчу, думал, что я его знаю. Моё молчание смутило девчонку ещё больше. Она опустила взгляд и уставилась на свои ботинки». Я тяжело плюхнулся в пассажирское кресло, по-прежнему не сводя с нее глаз и не зная, что сказать. Девчонка украдкой посмотрела на меня, и ее все так же трясло. И долго злиться на нее я не смог. Гнев и обида улетучились, и я начал ржать. Девчонка явно поняла, что в моем смехе нет никакой издевки. Она немного расслабила зажатые плечи, облегченно вздохнула и сама расхохоталась. Почти истерично, на грани слез. <свят> <свят> Здорово, Эйч, <свят> произнес я, когда меня отпустило. <свят> как дела? Привет, Си, дела зашибись, солнечно и радужно. Голос у нее тоже был знакомый, разве что не такой низкий, как в Оазисе. Очевидно, она пользовалась какой-то программой для его модуляции. <свят> ну что, сказал я, вот и встретились. Да, вот и встретились, эхом повторила Эйч. Повисло неловкое молчание. Не зная, как себя вести, я решил действовать по наитию. Привстал с кресла и обнял её. Рад тебя видеть, друг. Спасибо, что приехал за мной. Она тоже сжала меня в объятиях. Хорошо, что мы встретились, сказала она, и это прозвучало искренне. Я выпустил её и отступил, улыбаясь. Ну ты отжёг, Эйдж. Я знал, что ты чего-то не договариваешь Но и представить себе не мог, что... <сёк> Я осёкся, а девчонка спросила, будто готовясь защищаться. И чего же ты не мог представить? Что знаменитый Эйдж, всеми уважаемый пасхантер, жестокий боец <сёк> и гроза арены на самом деле... Толстая чернокожая девка? Молодая афроамериканка. Она помрачнела. У меня, знаешь ли, были причины это скрывать. Не сомневаюсь, что они вполне веские. И это все неважно Правда? Конечно. Ты мой лучший друг, Эйч. Вообще, единственный друг. Уж будем честны. Ладно, но я все равно хочу объясниться. Давай в самолете, хорошо? Нам еще далеко ехать. А я смогу вздохнуть спокойно только когда оставлю этот город далеко позади. Как скажешь, Амиго. Согласилась Эйч и втопила педаль. Следуя указаниям Ога, мы подъехали к частному ангару возле аэропорта Коламбуса, где нас ожидал маленький самолет. Ог велел оставить автодом на хранение в ангаре. Я понимал, что Эйдж не в восторге от этой идеи. Она много лет прожила в этой машине и совсем не хотела бросать ее. На самолет мы оба уставились с любопытством. Конечно, я раньше видел их в небе, но так близко никогда. Путешествие на самолете, особенно частном, могли позволить себе только очень состоятельные люди. Ок, не моргнув глазом, организовал сразу три частных рейса, что говорит о том, насколько он богат. Управление самолетом было полностью автоматизировано, так что необходимости в экипаже отсутствовала. Безмятежный электронный голос автопилота поприветствовал нас на борту и велел пристегнуть ремни и готовиться к взлету. Через несколько минут мы уже были в воздухе. Ни я, ни Эйч ни разу не летали, так что прилипли к окнам и не меньше часа таращились на ковер облаков пока самолет несся на запад, к Орегону, на высоте 3000 метров. А когда насмотрелись, я решил, что пора продолжить незаконченный разговор. Ну, Эйч, выкладывай, как тебе пришло в голову выдать себя за парня? Вообще, изначально это была мамина идея. Эч улыбнулась чеширской улыбкой, глубоко вздохнула и принялась рассказывать краткую историю своей жизни. На самом деле ее звали Хелен Харрис. Она была старше меня всего на несколько месяцев и росла в Атланте. Жила вдвоем с матерью. Отец погиб в Афганистане еще в ее раннем детстве. Ее мать Мари работала из дома в сетевом центре обработки данных. Мари считала, что Оазис самое замечательное, что могло произойти для женщин и цветных. Для работы она завела себе аватара – белого мужчину, потому что так к ней заметно лучше относились и карьерных взаимодействий ей представлялось заметно больше. Впервые создавая аккаунт в Оазисе, Хелен последовала совету матери и создала свой аватар белым парнем, а Ник взяла такой же, как у мамы – H по первой букве фамилии. Отправляя дочь в виртуальную школу, Мари в заявлении изменила ее пол и расу, а вместо фотографии отправила фотореалистичный рендеринг сделав ее белой и придав лицу мужские черты. Эйч не общалась с матерью со своего 18 дня рождения, с тех пор, как навсегда ушла из дому В тот день она, наконец, осмелилась выложить матери правду о своей сексуальной ориентации. Сначала Мари не поверила, что ее дочь лесбиянка. Тогда Хелен призналась, что уже год встречается с девушкой, с которой познакомилась в оазисе. Я видел, что, рассказывая мне об этом, Эйч цепко следит за моей реакцией. А я вовсе не был удивлен. Мы ведь не раз обсуждали свое восхищение прекрасным полом. Я даже обрадовался, узнав, что хотя бы в этом друг меня не обманывал. А как твоя мама отреагировала на новость о девушке? Ну, как выяснилось, мама тоже была не чужда предрассудков. Она вышвырнула меня за дверь и велела не возвращаться. Какое-то время я бродяжничал, жил в приютах. Потом начал сражаться на аренах в «Оазисе» и заработал на фургон. В нем с тех пор и жил. Постоянно переезжал с места на место, останавливаясь только аккумулятора зарядить. Мы говорили и говорили, рассказывая друг другу о себе. И в какой-то мере я вдруг понял, что прекрасно знаю эту девчонку, которую сегодня увидел в первый раз. Мы оба знаем друг друга как облупленных. За прошедшие годы между нами установилась крепкая душевная связь. Рядом со мной сидел друг – которого я понимал, которому доверял и которого любил. Ничего не изменилось. Такие мелочи, как пол, цвет кожи, сексуальная ориентация, ничего не меняют. Остаток пути пролетел незаметно. Разговор быстро вошел в привычную колею, как будто мы сидели в норе и подшучивали друг над другом за игрой в Толтс. К тому моменту, когда шасси самолета коснулись частной взлетно-посадочной полосы Ога в Орегоне, Все мои опасения по поводу того, переживет ли наша дружба знакомство, в реале рассеялись. Мы летели на запад страны, всего на несколько часов обгоняя рассвет, так что приземлились еще затемно. Выйдя из самолета, мы с Эйчем застыли на месте, пораженный открывшимся видом. Даже в тусклом лунном свете он был сногсшибательным. Со всех сторон... Над нами нависали темные силуэты гор Валова. Позади горели голубые огоньки взлетно-посадочной полосы, тянущиеся по дну долины. А впереди крутая каменная лестница поднималась к величественному, ярко подсвеченному особняку на плато у подножья горной гряды. Вдали с вершины срывались ленты водопадов. «Прямо ривендел выдохнула Эйч, буквально сняв эти слова у меня с языка. Я кивнул. Точно, Ривенделл из фильма «Властелин колец». Жена Ога очень любила Толкиена. Ог, ведь этот дом для неё строил. Самолёт у нас за спиной с электрическим жужжанием втянул трап и закрыл люк. Моторы снова загудели, и самолёт стал разворачиваться, готовясь снова стартовать. Мы полюбовались, как железная птица поднимается в ясное небо, усыпанное звёздами, а потом стали подниматься по лестнице к дому. Наверху нас уже дожидался ок в клетчатом банном халате и плюшевых тапках в виде кроликов. «Друзья мои!» – заревел он, простирая к нам руки. «Добро пожаловать в мой дом!» «Спасибо за приглашение, сэр!» – сказала Эйч. «Выполагаю, Эйч!» – уточнил ок пожимая ей руку. «Узнаю вас по голосу!» Если он и удивился, что увидел девушку вместо парня, то виду не подал. Он подмигнул в гости и обнял её, а потом и меня сгрёб в охапку. «А вы, значит, Уэйд! В смысле, Парсифаль! Очень рад, очень рад, большая честь с вами познакомиться!» «Это для нас большая честь!» – ответил я. «Не знаем, как и благодарить вас!» «Вы уже много раз благодарили меня, так что хватит!» Ог повёл нас через обширную зелёную лужайку к своему внушительному особняку. «Вы не представляете, как я рад гостям! Я ведь тут один с тех пор, как не стало Киры!» Он помолчал и усмехнулся. «Ну, не то чтобы совсем один. Есть ещё повар, горничные, садовники, но они тоже здесь живут из за гостей не считаются». Мы с Эйчем не знали, что ответить, поэтому только улыбались и кивали. Наконец я набрался смелости и спросил... «Асёто и Артемида уже прилетели?» «Почему-то упоминание мной Артемиды повергло Огдена в бурное веселье!» «Через мгновение я заметил, что Эйдж смеётся вместе с ним!» «Что вас так позабавило?» «Артемида прилетела первой, несколько часов назад», — сообщил ок улыбаясь. «Асёто прибыл всего за полчаса до вас». «И когда мы с ними встретимся?» «Сейчас?» — спросил я, явно очень плохо скрывая волнение. ок покачал головой. «Артемида решила с этим повременить, чтобы не отвлекаться от главной задачи. Она изъявила желание отложить личное знакомство до реализации вашего великого замысла. И Сёта её в этом поддержал». Он внимательно посмотрел на меня и добавил. «Пожалуй, это разумное решение. Вам предстоит непростой день». Я кивнул испытывая странную смесь разочарования и облегчения. «И где они сейчас?» – спросила Эйч. «Уже в оазисе Готовятся к атаке на шестерок». Окт, торжествующий, потряс кулаком, голос его эхом разнесся над лужайкой, отражаясь от высоких каменных стен особняка. «За мной! Близится час расплаты!» Такой энтузиазм заставил меня вспомнить о грядущей битве, и я почувствовал, как сжималось всё внутри. Мы проследовали за нашим облачённым в банный халат благодетелем через двор к дому, мимо маленького цветника за оградой. Цветник располагался в странном месте, и я не сразу понял его назначение, пока не заметил в его центре могильный камень. Тогда я догадался, что там наверняка похоронена Кира. Но даже в ярком свете луны мне не удалось разобрать надпись. Ог провел нас через роскошный парадный вход. Свет внутри особняка не горел, но вместо того, чтобы включить его, Морроу снял со стены старый добрый факел и, освещая им путь, углубился в недра своего жилища. Даже в полумраке величие внутреннего убранства поражало воображение. Стены украшали огромные гобелены и живописные полотна с фантастическими сюжетами, а вдоль коридора стояли изваяния горгулий и рыцарские доспехи. Шагая за Огом, я осмелил достаточно, чтобы заговорить с ним. Знаете, сейчас может не лучшее время, но я должен сказать, я просто фанат вашей работы. Вырос на образовательных играх Хальцедония. Так научился читать, писать, считать, разгадывать головоломки. Короче, меня понесло. И я начал трещать без умолку выражая свои неумеренные восторги по поводу любимых игр. В общем, вел себя как настоящий гик. Эйч, видимо, решила, что я подлизываюсь, потому что хихикала на протяжении всего сбивчивого монолога. Но ОК воспринял мои излияния спокойно и явно был искренне польщен. «Рад слышать. Мы с женой очень ими гордились». «Мне лестно, что у вас остались о них такие приятные воспоминания». Свернув за угол, мы оказались на пороге большого зала, заставленного бесконечными рядами старых аркадных автоматов. И я и Эйч оба застыли на месте, сообразив, что перед нами коллекция Джеймса Холидея, которую он завещал Морроу. Ог обернулся, увидел, что мы зависли в дверях и поторопил. «Обещаю вам устроить экскурсию, когда всё закончится». — сказал он, тяжело дыша. Для человека его возраста и комплекции он шел очень быстро. Мы спустились по спиральной каменной лестнице к лифту и уехали на нем еще на несколько этажей вниз, в подвал особняка. Там интерьер был гораздо более современным. По лабиринту в застеленных ковровых покрытий коридоров мы пришли к семи круглым дверям. На каждый из них значился номер. «Ну вот мы и на месте», — провозгласил ОК, Сделав широкий жест факелом «Тут мои системы погружения в Оазис Самая лучшая модель Хабашоу 9400 Да ладно!» Эйч даже присвистнул «Круто!» «А где наши?» Спросил я, нервно озираясь «Во втором и третьем отсеках Первый мой Вы можете выбрать любые из оставшихся» Я смотрел на вторую и третью дверь Гадая, за какой из них Артемида «Вон там» Ог махнул в конец коридора. «Примерочные с тактильными костюмами всех размеров. Идите-ка, одевайтесь». Когда мы с Эйчем вышли из кабин уже в костюмах и перчатках, Ог широко улыбнулся. «Превосходно! Теперь выбирайте себе отсек и заходите в симуляцию. Время поджимает». Эйдж посмотрела на меня, хотела что-то сказать, но растерялась и вместо этого протянула мне затянутую в перчатку руку. Я пожал ее. «Удачи, Эйдж!» «Удачи, Си!» Она повернулась к Морроу. «Еще раз спасибо, Ог!» И прежде чем он успел ответить, встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. А потом скрылась в четвертом отсеке, и дверь с шипением захлопнулась у нее за спиной. Ог улыбнулся ей вслед и посмотрел на меня. «За вас болеет весь мир, ребята. Не подведите». «Приложим все усилия». «Не сомневаюсь». Мы обменялись рукопожатиями, и я уже шагнул к пятому отсеку, но у дверей задержался. «Ог, можно задать вам один вопрос?» Он приподнял бровь. «Если вы думаете спросить меня, что ждёт внутри третьих врат, я не смогу ответить, потому что не знаю. А даже если бы и знал, не сказал бы. Сами понимаете». Нет-нет, я совсем не об этом. Я хотел спросить, из-за чего вы перестали общаться с Холидеем? Я внимательно исследовал его биографию, но этого так и не понял. Некоторое время Ог изучал меня, не говоря ни слова. Журналисты не раз задавали ему этот вопрос, но ничего не добились. Я сам не знаю, почему ок решил рассказать это мне. Возможно, ему уже много лет хотелось с кем-нибудь поделиться. Причиной была Кира, моя жена. Он помолчал, кашлянул и продолжил. «Холидей, <къем> как и я, влюбился в неё ещё в школе. Конечно, ему не хватало смелости на то, чтобы предпринять по этому поводу активные действия. Поэтому она так и не узнала о его чувствах. Я же ничего не знал до нашего последнего разговора, незадолго до его смерти. Даже тогда ему было непросто со мной общаться. Джим никогда не знал, как вести себя с людьми». И не умел выражать эмоции. Я кивнул, ожидая продолжения. Думаю, даже после нашей с Кирой помолвки, Джим еще лелеял какие-то надежды увести ее у меня. Но когда мы поженились эти фантазии он оставил. Сказал, что вычеркнул меня из жизни, потому что ревность сводила его с ума. Кира была единственной женщиной, которую он любил. Голос Ога внезапно сорвался. Я его понимаю. «Кира особенная. В неё нельзя не влюбиться!» Он посмотрел на меня с улыбкой. «Бывают такие женщины. Вы ведь знаете, о чём я, Парсифаль!» «Знаю!» — согласился я, а когда понял, что больше Огу сказать нечего, поблагодарил. «Спасибо, что ответили мне, мистер Морроу!» «Не за что!» ок подошёл к своему отсеку, и дверь перед ним отъехала в сторону. Внутри я увидел сильно модифицированную систему погружения, включающую странные компоненты. В том числе консоль, сделанную в форме винтажный Комодор 64. «Удачи, Парсифаль!» – пожелал ок «Вам она пригодится!» «А вы что собираетесь делать?» – спросил я. «Во время боя сяду поудобнее и буду наслаждаться зрелищем. Ваша затея обещает вылиться в самое эпическое сражение во всей истории видеоигр!» Он улыбнулся мне и исчез за дверью. Я остался один в тускло тусклоосвещенном коридоре. Несколько минут просто стоял и думал о словах Ога, а потом пошел в свой отсек. Это оказалось небольшое сферическое помещение. Блестящее тактильное кресло крепилось на гидравлическом манипуляторе, свисающем с потолка. Никакой беговой площадки не было, то есть ее функцию выполняла сама комната. Находясь в симуляции, можно идти или бежать в любом направлении, и сфера будет вращаться под ногами. Я почувствовал себя хомячком в огромном шаре. Влез в кресло, и оно сразу подстроилось под форму моего тела. Откуда-то сбоку вытянулся манипулятор. И водрузил мне на лицо новейший визор Акуланс, который тоже сел идеально. После сканирования сетчатки у меня запросили кодовую фразу. Я сделал глубокий вдох и погрузился в оазис. Конец 34 главы